Глава с е д ь На деле Харитон оказался тридцатилетним уроженцем н а р а ф о м и н с к а Гаджалу Владимиром Степановичем, личностью весьма примечательной в уголовной среде. Татуировок в виде перстня могло быть в два и в три раза больше, так как его уголовная карьера началась еще на малолетке, едва он достиг возраста, достаточного для несения ответственности. Хулиганство, мелкие кражи в магазине, драки в общественных местах — Вот с чего начинал Харитон. Ну, вроде бы мелочи, кто по молодости этим не грешил. Только вот случались эти мелочи так часто, что обезьянник в местном отделении полиции уже невозможно было представить без сидящего в нем Харитона. А потом он связался с бандой, главарем которой был злобный и безбашенный парень по кличке Гик. Целый год Гик и его банда кружили по Москве, Нагоняя страх на запоздалых прохожих, гоняя группы подростков и задирая вошедших в пору полового созревания девчонок, а между делом грабили прохожих. Сотрудники полиции понимали, что добром это не кончится, но прижать Гика им не удавалось. Сколько бы раз не забирал его полицейский наряд, убедить потерпевших подать на него заявление полицейским не удавалось, никто не хотел связываться с Гиком. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не один случай, завершивший карьеру бандита. Случай произошел возле одного из московских ресторанов. На этот раз ГИК разбушевался не на шутку. Его банда напала на пожилую пару, собираясь отобрать у них деньги и драгоценности. Но им помешали. Группа парней вступилась за стариков. ГИК бросил членов своей банды на парней, а те оказались не из простых. Это была группа бывших десантников, и подготовка у них имелась соответствующая. Стоя в стороне, Гик наблюдал, как один за другим отлетают в сторону его шестерки. Ему бы отступить, отозвать своих бандюганов и убраться, но он все стоял и смотрел. В конце концов не выдержал и сам бросился в драку. Один из десантников увидел, как сверкнуло лезвие ножа и отреагировал мгновенно, метнувшись Гику под ноги. Тот полетел через голову, врезался в стену и обмяк. Десантник уже тянулся к ножу, выпавшему из рук Гика, Когда на помощь главарю пришел Харитон, он только что избавился от противника и отполз в сторону, чтобы передохнуть, тут и увидел Гика. Оценив ситуацию, рванул к ножу, схватил его на какую-то долю секунды, опередив десантника, сжал рукоятку и поднялся. Десантник пошел на него, но Харитон уже плохо соображал. Он набросился на парня и нанес ему восемь ножевых ранений. После этого выбросил нож, подобрал сумочку пожилой дамы, которую та от страха так и оставила на месте драки, забросил на плечо Гика и попытался скрыться. Уйти ему не удалось. Через два квартала его окружил наряд полиции. Под дулом автоматов Харитон сдался. К тому времени он уже знал, что спасает мертвеца. Удар о стену размозжил Гику череп, отчего тот мгновенно умер. Несмотря на то, что главарь банды не выжил, а Харитон... Отправился в зону сразу за два преступления, вооруженный грабеж и нанесение тяжких телесных, пришел он туда героем. Слух о том, как он, спасая кореша, бросился с ножом на матерого десантника, достиг зоны раньше Харитона, о к у т о в его личность ореолом славы. А такого человека по приметам и по наколкам, да еще зная его, погоняло, в полицейской базе найти проще простого. Уже спустя час после возвращения в отдел Гуров знал все о Владимире Гаджалу. Все, кроме того, где его искать. Адресом регистрации Гаджалу числился город н а р о ф а м и н с к поэтому Лев решил связаться с начальником н а р о ф а м и н с к о г о ОВД. Он выяснил, что после последней ходки Гаджалу прошло 11 месяцев, а согласно судебному решению, ему предписан административный надзор сроком до одного года. Гаджалу обязан один раз в две недели отмечаться у местных правоохранителей и, по словам участкового, о б я з а н н о с т ь в этой не пренебрегал. За последний месяц Гаджало побывал в отделе уже дважды, и надежда Гурова на то, что удастся перехватить его, когда он в очередной раз придет отмечаться, растаяли, едва успев появиться. Ждать две недели до очередного визита — это слишком долго. Он выписал адреса всех мест, где, по словам участкового, чаще всего бывал Харитон, Гуров и Кричко отправились на обход. Нарфаминских приятелей Гаджало пообещал навестить сам участковый. Первую весточку о Харитоне Гуров и Кричко получили на третьем по счету адресе в душном полуподвальном помещении, обозначенном на картах Москвы как питейное заведение Раздолье. Появляться там полковникам было рискованно, так как хозяин р а з д о л ь я сам имел пару ходок и клиентов привечал все больше из уголовной среды. Тем не менее посетить распивочное было необходимо. В личном деле Харитона владелец подвального помещения значился подельником с последней ходки. А такие знакомства, как правило, самые крепкие. В заведение можно было попасть, спустившись на три ступеньки вниз, протиснувшись сквозь узкий проход между двумя мрачно-синего цвета перегородками и справившись с целым водопадом цепей, закрывающих вход вместо двери. Хорошо не додумались погоны нацепить. Спускаясь, прошептал Кричко, а то бы и до первого столика не дошли. «Не так, что ты опасна», — прошептал в ответ Гуров. «Главное, виду не показывай». что тебе есть что скрывать, и все будет в порядке. — Со мной это точно будет. — А вот у тебя на физиономии метровыми буквами написано «Я мент», — заметил Стас. — Тебе сколько вид не упрощай, от налета Петровки не избавишь. — Ну, тогда скажи, что ты меня в заложники взял, — пошутил Гуров. — Или в шпионы завербовал, — поддержал шутку Кричко. — Хочу, чтоб ы ты мне ментовские секреты раскрывал. Беседуя, они дошли до барной стойки, где щуплый немолодой мужичок тер стакан сомнительной чистоты полотенцем. — Чего надо? — бросив взгляд на Гурова, спросил он. Раньше этот вопрос звучал несколько иначе. Забывшись, начал Кричко. — Когда-то гарсон склонялся в почтительном поклоне и вопрошал, чего изволите. Щуплый мужичок отставил стакан в сторону, перекинул полотенце через шею, и вдруг... Совершенно неожиданно для полковников начал расти. Гуров смотрел на то, как фигура мужичка становится все выше и выше, и никак не мог понять, как у него это получается. Но по звуку отодвигаемого стула догадался, что тот просто встал. «Ох, прости, друг!» Кричко бросился исправлять положение, наверное, курнул лишнего, вот и торкнуло. «Заткнись!» — одними губами прошептал Гуров — Но Крячко никак не мог остановиться. Превращение Щуплого-коротышки в гиганта сделало свое дело. Стас нес все, что приходило на ум. Ты это, плесни нам чего-нибудь в стаканы, сухотка задолбала. И похавать тоже навали, мясо там, овощей, и Харитона п о з а в и дело есть. Щуплый не двигался с места. Он смотрел на Крячко печальным, сочувствующим взглядом и молчал. — Ты чего застыл? — Говори уже, сухач замучил. — Дай пойла и жрачки, и про Харитона не забудь. Гуров собрался было вмешаться, но заметил, как в глазах щ у п л о в о что-то изменилось. Секунду назад его глаза говорили о том, что произнеси Кричко еще одно слово, и полетит через весь бар, а ускорителем послужит увесистый пинок под зад. Сейчас же в глазах засветилось сомнение. Щуплый уже не был уверен, что перед ним самозванцы, а п о д в е с т и Харитона он явно не хотел. «Слушай, дядя...» Сдерживая раздражение, произнес бармен. «Вали отсюда, пока цел!» «Ты кого из хаты гонишь, подпрыгивая на месте?» И, пытаясь перелезть через барную стойку, закричал Кричко. «Да ты знаешь, кто я, Харитону?» «Да он тебя по стенке размажет, когда узнает, как ты с его корешем поступил. Один удар, и твои мозги на той вон полке!» «Да Харитон с таким, как ты, в жизни дел иметь не будет!» «Не совсем уверенно», — произнес Щуплый. «А ты его позови, спроси», — настаивал Кричко. «Ну, какого хрена тянешь? з а в и давай!» «А заодно молись! Веня, Субботкин тебе могилу копать начнет!» Услышав кличку, которой наградил себя Стас, Лев чуть не поперхнулся. Вениамин Субботкин работал дворником при управлении. Человеком был весьма старым, если не сказать дряхлом. У него постоянно текло из носа, а когда он волновался, то начинал поддергивать штаны, пока не дотягивал их до подмышек. Более неподходящие кандидатуры для устрашения уголовника и придумать было нельзя». Пока Кричко разыгрывал свой спектакль, Гуров успел заметить, что рука Щуплова то и дело тянется к боковой панели под барной стойкой. Он догадался, что у б а р м е н а там оружие, и это ему совсем не понравилось. — Так позовешь ты его? Или мне за пушку хвататься? — в очередной раз заорал Кричко. — Его нет в городе, — произнес наконец Щуплый. — Давай стрелу забьем. — Говорю, дело срочное. Хочешь кореша своего прокатить? Жду две минуты, потом ухожу. «И без Харитона охотники войти вдоль и найдутся», — продолжал свою игру Стас. «Ладно, не гони волну. У Меркула он. Недели две там контуется». Сдался Щуплый. «Гони туда. Часов до восьми успеешь, застанешь». «У Меркула? Ты, думаешь, сказал, ищи у Меркула, и все сразу сложилось? Адрес Меркула живо!» Кричко попытался форсировать с о б ы т и я е с л и бы не внезапное появление нового посетителя, возможно, у него все получилось бы». Но цепи на входе зазвенели, и на пороге выросла крепкая фигура в широченной футболке на рельефном торсе. Нихрена себе! Зашел приятелю, выдал громила Зюма. Че застрем? Гуров понял, что Зюмой посетитель назвал бармена, понял и причину его возмущения. Крепыш был Гурову знаком. И не просто знаком. Пару раз лев собственноручно закрывал его. Правда, сроки тогда были небольшими, и он надеялся, что серьезных неприятностей... Эта встреча им с Кричко не принесет, хотя о том, чтобы получить полезную информацию от з ю м а можно было забыть. — Здоров, Чахлый! — дружелюбно проговорил Гуров. — Как жизнь ф о р т о в а я Зюма, не слышу ответа. Не обращая на него никакого внимания, произнес Чахлый. — Какого хрена тут за бодяга? — Кореша Харитоны и щ е т начал Зюма. — Кореша? Кореша? — взвился Чахлый. — Зюма, ты в бельмы долбишься, э т ж мусора! — Гонишь! — — неуверенно произнес Щуплый. — Век воли не видать. Вот этот точно с Петровки. — Черт, откуда я знал? Неожиданно жалостливо залепетал Зюма. Что делать-то теперь? — Язык прижал и в подсобку. — Я разберусь, — сверкнув глазами, — произнес Чахлый. Зюма тут же выполнил приказ. Крячко понял, что теперь притворяться бесполезно. Облокотился на стойку и расстроенно вздохнул. Гуров же расслабляться не спешил. От Чахлого можно было ожидать чего угодно. — От доброжелательной услужливости до серьезной агрессии. На этот раз Чахлый оказался в благодушном настроении. Посверкав для вида глазами, он снизил тон и прошептал «Ну, привет, начальник!» «Как твое ничего?» «Дышу помаленьку». «На хрена тебе, Харитон, начальник?» «Он ведь не по мокрухе». «Ну, раньше да». «Хочешь сказать, Харитон переквалифицировался?» «Ну, брось, начальник, тебе не хуже моего известно, что старую собаку новым трюкам не обучишь», — не поверил Чахлый. Чтобы убедиться, мне нужно с ним встретиться. Поможешь? — О чем базар? — минуту подумав, спросил Чахлый. Он лодку приподнял, а после в ней мертвяка подобрали. Поняв, что Гуров никак не решит, рассказать ли Чахлому или промолчать, произнес Кричко, — вот мы и хотим спросить у Харитона, кому он лодку презентовал. И все. Как карта ляжет. — Ладно, х а р и т о н а передам. Захочет, сам на вас выйдет. А пока в а л и т ь отсюда, граждане мусора, — — А то у нашей братвы тут сходняк сегодня, как бы не завалили вас под горячую руку. Гуров понимал, что насчет завалили, чахлый преувеличивает, но дожидаться подтверждения своей догадки не собирался. Подтолкнул Стаса к выходу и сам пошел следом. Как только заменяющие дверь цепи за его спиной сошлись, он быстро зашептал на ухо кричко, — Стас, шевели поршнями, гони к третьему окну и слушай, а я на стреме постою. Чахлый сейчас с Харитоном говорить будет. Откуда у Гурова появилась такая уверенность, Кричко не спрашивал. Он просто выполнил то, что поручил ему напарник. Окна в полуподвальном помещении, как и положено в таких случаях, располагались в специально оборудованных ямах-нишах, отрытых на полметра от стены и на метр в глубину. Добравшись до третьего окна, Стас увидел, что форточка на нем открыта, и, не думая о костюме, ничком упал на землю возле окна, вслушиваясь в то, что происходит в комнате. Добрых десять минут Кричко провалялся пузом на асфальте. Ровно столько времени длился телефонный разговор Чахлова. Как только разговор закончился, он вскочил, быстро переместился к выходу и подал сигнал Гурову. К тому времени, как Чахлый покинул питейное заведение с названием «Раздолье», машина Гурова была уже далеко. Подслушанного оказалось достаточным для того, чтобы Кричко сумел сделать соответствующие выводы. А в совокупности с признанием Зюмы и полученной кличкой некоего Меркула можно было попытаться вычислить местонахождение Харитона. Но для начала нужно было убраться подальше от воровского притона, что Гуров и сделал. Свернув на обочину, он потребовал у Стаса пересказать ему то, что тот услышал. Кричко старательно повторил весь диалог, вернее, ту его часть, что произносил Чахлый. Говорил он точно с Харитоном, предупредил, что у того на хвосте легавые, и что, скорее всего, речь идет о м а к р у х е в а ж н я к и из Убойного просто так не заинтересуются. Потом спросил, на старом ли он месте, и, получив положительный ответ, посоветовал там и оставаться. Заметив, что полсотни километров от родного н о р а ф а м и н с к а и Сотка до Москвы самое то в его положении, и недалеко, если вдруг все-таки заметут, в глухомань не загребут, и помочь будет легче. А в конце добавил «Передай Меркулу, что завтра Багор приедет. Пусть, мол, Натаха готовится». Вот такой разговор услышал Кричко. Сверев адреса и клички из списка представленного участковым, г о р о в легко вычислил место, где прятался Харитон. Поселок Тучково, где проживала бывшая зазноба Харитона Наталья с двоюродным дядей, как нельзя лучше вписывался в схему Чахлова. Ошибки быть не могло. Двоюродный дядя Наталья, должно быть, и есть Меркул, а Наталья — та самая Натаха, которая должна ждать приезда Багра. В общем, Гуров и Кричко пришли к выводу, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Однако заявиться в дом, полный криминального элемента, и арестовать там уголовника-рецидивиста, не имея при себе ни ордера, ни поддержки в виде группы задержания, им показалось как-то слишком самонадеянно. Поэтому Гурову вновь пришлось воспользоваться своими связями и заручиться поддержкой начальника Тучковского отдела полиции. Договорившись о встрече, Гуров и Кричко выехали в Тучково. На месте их встретил сам начальник Тучковского ОВД, подполковник Ищенко. Оказалось, он прекрасно знает и Меркула, и девицу Натаху, и готов всячески содействовать задержанию Харитона. Гуров думал, что Ищенко ограничится тем, что откомандирует со столичными полковниками пару ребят с автоматами и служебную машину, так, для подстраховки. Но Ищенко заявил, что поедет с ними». Он же предложил ехать не на квартиру к Меркулу, а на дальнюю делянку. Так в Тучково называли огородные участки, выделенные каждому жителю Тучково еще в советские времена. Большая часть жителей эти участки давным-давно забросила, но Меркул, по словам Ищенко, за землю держался. И вовсе не для того, чтобы сажать огурцы и свеклу, а для того, чтобы иметь законное право пользоваться выстроенным на участке домом. Ищенко был уверен, если Харитон в т у ч к о в а в доме Меркула его не застать, тем более после того, как того предупредил Чахлый. Ну и далеко уйти он не мог, Чахлый не советовал. Отсюда вывод — Харитон на даче Меркула, следовательно, и опергруппе туда. К участку подъезжали еще засветло, поэтому машины оставили метрах в пятистах от нужного участка. По плану, люди Ищенко должны были оцепить часть участка с домом. Стас должен был занять позицию под балконом у задней стены, на случай, если Харитон решит сбежать. о Гуров шел с главного входа. Он не стал раньше времени вынимать оружие, но пиджак все же расстегнул. Вскоре был подан сигнал, все на местах, к захвату готовы. Лев поднялся на крыльцо и настойчиво забарабанил в дверь. Сразу же в боковом окне метнулась тень. Высокий рост, широкие плечи, однако утверждать, что это именно Харитон, Гуров бы не стал. Он выждал и постучал снова. На этот раз из глубины дома донеслись шаги, женские, — определил Гуров. Значит, в доме он не один, если вообще здесь. «Кто там? Что вам нужно?» — послышалось из-за двери. «Добрый вечер. Могу я увидеть гражданина Гаджалу?» — вежливо произнес Лев. «Ему предписано явиться по месту регистрации». Тот адрес, что он оставлял участковому, уже не актуален. Мне сказали, я могу найти его здесь. Женщина за дверью выслушала его, но отвечать не торопилась. — Вы, Наталья, верно? — Прошу вас, откройте дверь, и мы поговорим, — предложил он. — Я ничего не знаю, — громко проговорила женщина. — Кроме меня здесь никого нет. — Вы говорите неправду. Я видел мужчину в окне первого этажа. Думаю, это Харитон. Помогите ему и себе, Наталья. Вы же понимаете, если он не сдастся добровольно, его не просто задержат до выяснения. Ему вменят нарушение административного надзора. Хотите сказать, все, что вам от него нужно, это просто поговорить?» Наталья рассмеялась, а потом неожиданно принялась поносить дурными словами Гурова и олицетворяемую им полицейскую систему. Каждое ругательство она подкреплялась сильным ударом кулака по металлической обивке двери. Странно. — С чего она так разошлась? — Знает про трупы? — Или просто характер импульсивный, — подумал Гуров. И почти в то же мгновение до него дошло, Наталья намеренно создает шум. Она пытается прикрыть того, кто скрывается в доме, пытается дать ему возможность уйти. Но как? Каким образом тот, кто в доме, может избежать встречи с бригадой вооруженных оперативников? Размышлять над этим времени не было. Стас, гляди в оба, он попытается уйти, — выкрикнул Лев и подал сигнал людям Ищенко — Те со всех сторон бросились к дому. Теперь у Харитона не было ни одного шанса уйти. Все окна под контролем, балкон прикрыт, у центральной двери гуров. Идти некуда. Приняв меры предосторожности, Лев снова заговорил. «Зря старайтесь, Наталья. Будь я здесь один, возможно, ваш трюк и сработал бы, но я пришел не один. Предлагаю сделку, вы открываете дверь, а я оставляю вас в доме, а не везу в обезьянник. Как вам идея? Вы идиот!» — выпалила Наталья. — Идиот из идиотов! Думаете, вы такой крутой? — Чёрта с два! Вы не крутой, а очень-очень глупый! — Решили перейти на оскорбление? — А вы не представились. И погон на вас нет. Так что могу оскорблять сколько угодно, — нагло заявила Наталья. — Не хотите спросить, в чём подозревает вашего друга? — внезапно спросил Гуров. — Поверьте, там есть что послушать. Его подруга найдена мёртвой в одолженной лодке. «Тело ее распухло от воды, а ноги объедены рыбами. Есть и фото, если ваше воображение не может представить подобного зверства. Дальше продолжать? Он чист!» — огрызнулась Наталья. «Чист!» — Кричко все это время не отрывал взгляда от балкона. Почему-то он был уверен, что Харитон появится именно оттуда, даже слегка в сторону отступил, чтобы тот, прыгая с балкона, не зацепил его своей тушей. Ожидание затягивалось... И Стас начал мысленно подгонять Харитона. «Иди же сюда, Харитоша! Дядюшка Кричко тебя встретит!» — уговаривал он. «Поспеши, дорогой! Лимит моего терпения не беспределен!» Движение возле сарая Станислав скорее почувствовал, чем заметил, но отреагировал мгновенно. Резко крутанулся на каблуках и увидел, как из сарая выскочил мужчина и скрылся за углом. «Вот стервецы!» — восхищенно подумал он. «Подкоп у них до сарая, что ли?» И тут же бросился к сараю, не дав беглецу и пары минут форы. Обогнув сарай, Кричко нос к носу столкнулся с мужиком, выскочившим из сарая. Этого Стас никак не ожидал. Он думал, что придется носиться по соседним участкам, догоняя Харитона, а он, оказывается, никуда не бежит. Напротив стоит и поджидает Кричко, и он явно не собирается добровольно сдаваться. Вот ведь паскудство, хлопая себя по правому бедру, подумал Стас, кобура отсутствовала. Он оставил ее в управлении вместе с форменной одеждой. И это когда пистолет больше всего нужен. Догадавшись, о чем думает Кричко, Харитон, ощерившись, съязвил. Шомен, п у к о л к у дома забыл. И без всякой паузы набросился на Кричко. Рост Харитона сантиметров на двадцать превышал рост полковника, но хорошая реакция помогла Стасу вовремя отреагировать. Поднырнув под правую руку, он с цепленными ладонями нанес удар по спине противника. Харитон будто и не почувствовал удара. Он начал разворачиваться и в развороте засветил Кричко правой рукой в челюсть, Скользнув по щеке, кулак остановился на шее, Стас отдернул туловище назад и послал ответный удар. Кулак вписался в правый бок, Харитон схватился за печень, дважды глубоко вдохнул и снова пошел в атаку. На этот раз в ход пошли ноги. м ы с о к ботинка ударил крючко по правой голени, Стас дернулся, но устоял. Понимая, что у Харитона преимущество и в росте, и в весе, он старался избежать навязываемого ему ближнего боя, но противник тоже не в первый раз в драке участвовал. Ему ближний бой нужен был просто позарез. Еще он понимал, что долго их потасовку втайне не удержишь. Кто-то обязательно услышит шум или вспомнит, что один из оцеплений давно не давал о себе знать, и тогда Харитону не уйти. С диким отчаянием он продолжил борьбу. Кричко мужик крепкий, но против мускулатуры Харитона устоять не смог. Тот подмял под себя Стаса и, не давая возможности пошевелиться, нанес серию ударов по голове. Последний пришелся прямо в висок. Голова Кричко дернулась и впечаталась в булыжник, которым была выложена опалубка вокруг сарая. Охнув, он закатил глаза и отключился. Харитон скатился с полковника, тяжело дыша подполз к стене, выглянул из-за угла. В задней части двора было тихо. — Вот и хорошо, Натаха их удержит, — подумал он, пробираясь к забору. А вот перескочить через него незаметно не удалось. Пока Харитон боролся с Кричко, Гурову надоело уговаривать Наталью, Он подозвал двух бойцов Ищенко и приказал ломать дверь. Спустя минуту доступ в дом оказался свободен. Людям Ищенко достался осмотр первого этажа. Гуров же пошел наверх. Это он увидел, как Харитон перебирается через забор. Он же заметил фигуру Кричко возле сарая. Лев бросился вниз и помчался к сараю, на ходу отдавая распоряжение насчет Харитона. Через несколько минут все было кончено. п а р н и Ищенко притащили в дом упирающегося бандита. Сам Ищенко держал под наблюдением Наталью, а Гуров приводил в чувство своего напарника. Эмоционально Станислав пострадал куда сильнее, чем физически. Еще бы, от м е т е л е сотрудника полиции, полковника, оперативника по уголовке. Такого Кричко Харитону прощать не собирался. Он бросал в его сторону злобные взгляды, пока Гуров не увел задержанного в подогнанной людьми Ищенко воронок. Провести допрос задержанного решили в официальной обстановке. Конечно, был риск, что Харитон, имевший опыт предыдущих задержаний, потребует адвоката, но это риск оправданный. Харитон должен был поверить, что все достаточно серьезно, иначе от него ничего не добиться. А Гурову во что бы то ни стало, нужно было узнать имя девушки, погибшей такой страшной смертью. Пока Харитона грузили в полицейский уазик, Наталья стояла на крыльце и наблюдала за действиями полиции, когда за ее приятелем закрылась дверь Она вдруг бросилась к Гурову со словами «Харитон не мог навредить той девушке». «Прошу вас, поверьте мне, Харитон не из тех, кто обижает женщин». «Разберемся», — сухо пообещал Лев, сел в машину и вслед за воронком направился в сторону столицы.